странно только то, что его не огорчила задержка. Джон, как ты думаешь, почему ждёт чего-то? Отозвался я. Или кого-то, поправила тётя Элли. В любом случае, время работает на нас, уверенно сказал отец. Я согласился с ним. Уортон тоже кивнул головой. Тётя Элли задумчиво посмотрела в угол. Я могу сходить и посмотреть. Что делается у Каспера? Неожиданно выпалил я. Каспер дал слово. Он дал слово насчёт жизни и чести, но не насчёт свободы, поправил Уртон. А разве это не одно и то же? Да, не одно, вынужден был признать я. Ха, он же пригласил моих парней в гости, обрадовался Уртон. Можно попробовать. Согласилась тётя Элли. Завтра будет нельзя, но сегодня можно. Пока Каспер думает, что всё идёт по его сценарию, можно рискнуть. Портон, я должен проинструктировать солдат. Пригласи их сюда.